Номер 57. Слияние и поглощение. Эволюция галактик. Когда мы смотрим на звездное небо, мы видим прошлое. Особенно это касается самых отдаленных от Земли объектов. Ведь свет от них может идти до нас миллионы лет. Картинка доходит до нас с невероятно большим опозданием. Это позволяет астрономам наблюдать изменения, происходящие в космосе, и делать интересные выводы. Сразу после Большого взрыва наша Вселенная была однородной. Позже образовались сгустки материи, из которых появились звезды, объединившиеся в галактике. На этом процесс не остановился. Границы галактик на протяжении миллиардов лет менялись и продолжают меняться до сих пор. Крупные галактики притягивают и поглощают мелкие. Иногда две гигантские галактики могут объединиться в сверхгигантскую. Бывает и такое, что большие галактики силой притяжения разбивают маленькую галактику на несколько частей.